Глава 23. Слепой гадатель. Часть 6. «Учитель, что случилось?» Дзян шанин в конце концов был блуждающим призраком, благодаря чему в сравнении с Лунян Ци у него было естественное преимущество. Так что, не считая незначительной боли и легкого головокружения, он и вовсе не получил каких-либо настоящих повреждений и первым пришел в себя. Когда он с головы до ног, выглядящий жалко, сел на земле, то как раз увидел, как Сюаньминь зажег небольшой огонек и молча уставился куда-то вниз, совершенно неподвижный, будто остолбеневший. Все время их взаимодействия Сюаньминь выглядел непоколебимым перед любыми невзгодами и спокойным, как вода в глубинах озера. Словно бы ничто не могло ни напугать его, ни разозлить. Такое молчаливое оцепенение Дзян Шинин видел впервые. Что за беда могла так потрясти Сюаньминя, что он потерял дар речи? На душе у Дзян в вмиг стало неспокойно, на него нахлынула тревога. Видя, что Сюаньминь так и не отвечает, он тут же заволновался еще сильнее, торопливо поднялся, желая подойти и взглянуть, но в итоге едва сделал шаг, как сразу споткнулся. — А! Смотри, куда идешь! — вскрикнул от боли Луняньцы и резко отдернул ногу. — Прости, прости, я был невнимателен! — рассыпался в извинениях Дзян Шэнин. Отступив, он увидел, что этот демоненок прикрывает голову согнутой рукой, растрепанной и с видом наполовину парализованного, и сказал недоуменно: Тебе наступили на ногу. Почему ты прячешь голову? Луняньцы молчал какое-то время, прежде чем сказать сдавленно. Я чего-то не подставил руки и упал лицом в землю, содрал лоб. Дзяншинин сразу принял такое объяснение. Его отвлекли, и снова заявила о себе натура врача. Можешь встать? Разбил что-то еще? Ударился ладонью, которую порезал раньше. Наверное, опять кровоточит. Луняньцы убрал руку и, наконец, все же встал на ноги с помощью дзяншинина. Кроме этого, ничего не поранил. Монах, что он нашел? Почему не говорить ничего? Он был очень мал, когда остался без родителей и старших, потому, конечно, не вполне признавал приличие. Если бы прежде Сюаньминь не проявил некоторые способности, он не сменил бы вдруг тон, исправившись, и, пожалуй, позвал бы монаха напрямик. Эти двое, что при падении поранились, не сильно, но ощутимо прихрамывая, подошли к Сюаньминю. Поскольку Сюаньмин всегда был холоден, что лед... Они не отважились встать слишком близко и остановились в полушаге, вытянув шеи, как сурикаты, чтобы посмотреть на землю. Бумажный талисман в руке Сюаньминя, вероятно, был секретом. Он был зажжен вот уже очень долго, но не прогорел. Все еще оставался крохотный огонек у кончиков пальцев. На самом деле он не давал много света. Однако его было достаточно, чтобы явно рассмотреть лицо на земле. Повисло молчание. Говоря откровенно, в тусклом свете дрожащего огонька, в этом месте, где даже слепец на слепой лошади не разобрал бы пути вперед, внезапно прямо перед собой увидев отвалившуюся голову товарища, можно было перебугаться до слез и даже до потери рассудка. Более того, голова сюясяня упала вверх лицом, кровоточащим изо всех семи отверстий и будто принадлежащим покойнику, затаившему обиду. Исключительное соответствие моменту, которая выводила и без того ужасающую картину на новый уровень. Однако, первой пришедшей на ум Дзянши Нину мыслью оказалась вот такая. «У меня нет слов». И сразу же за ней возникла другая. «Что, что это вообще вы такое?» вы В конечном итоге что-то в его голове щелкнуло, и он пробормотал, похолодев. «Как он сможет жить, когда голова отпала?» Только теперь он сумел наконец понять, отчего Сюаньминь все не отзывался. Как-никак такого рода сцена была попросту невиданной и неслыханной. Еще минуту назад этот старейший все болтал и болтал без умолку и без капли смирения. Кто же мог подумать, что, свесив голову, он в самом деле может вдруг оторвать ее? — Где... где тело? — спросил Дзян Шинин, запинаясь. Луняньцы, с чего лица все еще не сошел испуг, Повернулся к Сюаньминю и уставился на него во все глаза. Сюаньмин не издал ни звука, нисколько не переменил выражения лица, лишь сунул руку в потайной мешочек и достал теперь неполное бумажное тело. Прежде резвый лист лежал в его ладони совершенно неподвижный, словно бы по-настоящему стал лишь тонкой бумагой, обыкновенной и бессловесной. Дзяншинин открыл было рот, но не знал, что следует сказать. И Луняньцы заговорил первым. «Он... он человек или призрак? Он может жить вот так?» «Должно быть», — бессознательно ответил Дзян Шиннин, однако обнаружил, что не может продолжить. Помедлив немного, он бережно поднял с земли хрупкую голову, и попытался позвать. «Сюэ... Сюэ Сюн? Ты еще в сознании? Если в сознании, откликнись!» Тишина. Он задержал дыхание на мгновение и не услышал никакого ответа. Его рука, что держала голову Сюэсяня, тут же дрогнула, и он торопливо положил ее Сюаньминю на ладонь. «Если склеить мучным клеем, это поможет пробудить его?» — спросил луняньцы невыразительно. «Поможет ли это? Ты видел, чтобы отрубленную голову приклеили, и человек жил дальше. Может, попробуешь, а я посмотрю?» Дзян Шинина до тошноты переполняли слова, но в конце концов Луняньцы был еще юн, и он сдержался, проглотив все обратно, и с тревогой и волнением посмотрел на разделенное мертвое тело Сюэсяня. В итоге он услышал, как Сюаньмин, не поднимая глаз от ладони, заговорил вдруг. Спасти невозможно. Остается сжечь. Дзян Шинин и Луняньцы воскликнули едва ли не в один голос. Что? Сюаньминь не изменился в лице, облик его был равнодушно-холодным. Увидев это, Дзян Шинин поверил и тотчас ноги его несколько ослабили. — Учитель, ты говоришь всерьез? — Я не собираю мертвых бумажных человечков, — ответил Сюаньминь и поднес талисман, горевший все это время в другой руке, к бумажному телу Сюэсяня. За миг до того, как языки огня коснулись бы бумаги, тихий голос раздался у самого уха Сюаньминя. «Прекрати! Как смеешь!» Этот голос исходил уже, очевидно, не от бумаги, скорее разливался из пустоты рядом с ухом Сюэннини. Подавленный Дзян Шинин, веря и не веря разом, услышав, резко поднял голову, смотрелся в в упор, обошел его, сделав полный круг, но не осмелился заговорить, ведь не нашел и следа Сюэсяни. В действительности же в тот миг, когда бумага рвалась надвое, Сюэсянь, чтобы избежать новых физических страданий, напрасных и жестоких, попросту выдернул из нее свой дух. Дух был неосязаем, подобен ветру или самой жизненной силе, и никто не мог его увидеть. По счастью, это как раз соответствовало желаниям Сюэсяня. Он допустил безрассудную небрежность и упустил собственную голову, истинное унижение, после которого он не желал встречаться с кем-либо лицом к лицу. Так что в полном безмолвии расположился позади Сюаньминя как совершенное воплощение духа за спиной. Духа за спиной. Сущность из мира духов, которая следует за человеком и влияет на его жизнь. Может быть доброй или злой. Изначально он полагал вот так незаметно плыть по воздуху и устрашающе нашептывать цветоши на ухо, чтобы тот перепугался до потери самообладания. Кто знал, что Сюаньминь, и разу не оглянувшись, Ответит ничуть не удивленно. «Больше не притворяешься мертвым?» Сюэсянь промолчал. Вот что называется, на каждую силу есть противосила. С тех пор, как встретил этого лысого осла, Сюэсянь чувствовал, что вот-вот выблюет всю свою кровь без остатка. «Как ты узнал, что я притворился мертвым?» Устрашить Сюэсяню не удалось, зато его самого одолела злость. И он целую вечность давился ею, прежде чем процедить вопрос сквозь зубы. Ничто в лице Сюаньмини не изменилось. Когда он перевернул ладонь, убрал бумагу, которую прежде собирался сжечь, обратно в потайной мешочек, и ответил ровно. «Век проклятия, тысячелетия». Сюэсянь хотел отправить его прямиком на небеса. Вот только, помня о некоторых тонкостях, Сюэсянь снова через силу подавил свою вспыльчивость. С превеликим трудом он уступил, сказав, А, ладно, человеку вроде меня не пристало опускаться до уровня такого лысого осла, как ты. Неси свою чепуху». Услышав это, Сюаньмин наклонил голову и скользнул взглядом по пустоте возле уха, видимо, ощутив, что с этим злобным созданием что-то не так, раз оно стерпело и не стало огрызаться, высказывая все недовольство. Сюэсянь тайком прочистил горло, вероятно, чувствуя, что озвучить суть дела ему будет стоить немалого стыда. Он взглянул на прислушивающихся Дзяншэни на слуняньцы и решил понизить голос еще немного. Дух был неосязаем, потому размеры не имели значения. Толстый ли, худой, всякий уподоблялся дуновению ветра. Он подобрался еще сильнее, подплыл к самому краешку уха миня и выдохнул так тихо, что никто другой услышать не мог. — Лысый осел, давай договоримся. сюяньмин не ответил, но и нисколько не сдвинулся, явно ожидая, что он продолжит. — Одолжи свое тело, — сказал Сюэсянь. Сюаньминь молчал. Сюэсянь, обдумав еще раз и заметив, что такое изложение звучит весьма вздорно, недовольно поправился. — Не так. Я не собираюсь захватывать твое тело. Я имею в виду... Найди место, где позволишь мне остаться на время. Лучше всего вплотную к талии. Сюаньминь по-прежнему молчал. Сюэсянь подумал, почему Ты так трудно найти, найти вразумительные слова? Причина его замешательства была проста и заключалась в том, что дух не мог долго витать в воздухе, лишенный всякой опоры. Необходимо было отыскать что-то вещественное, в чем он мог обосноваться. Иначе, летая вот так, он рассеется. Чем дольше скитается дух, тем серьезнее повреждает изначальную Ци. Ему стоило немало труда восстановиться, и он не хотел в один миг вернуться к полному параличу. Тот бумажный человечек разорвался, и в одночасье он лишился возможности оставаться в нем дальше. Что же до того, почему он сказал, что хочет быть вплотную к талии? С тех пор, как золотая жемчужина оказалась в потайном мешочке Сюаньминя, он все сильнее ощущал, что сложение сюаньминя в самом деле весьма необычное. Так что он невольно вспомнил колокольный звон, который слышал уже дважды. Оба раза тот доносился от костей в основании поясницы сюаньминя. И оба раза от громыхания у него темнело в глазах, а в голове пустело. Изменения в золотой жемчужине, безусловно, тоже были вызваны этим. Он даже лелеял весьма нереалистичную мысль. Если золотая жемчужина будет вот так прижата к талии Сюаньминя, и он подобным образом прильнет к ней тоже, то сумеет рисовать двумя кистями одновременно. И, быть может, не потребуется так уж много времени, чтобы он смог вернуться в свое истинное тело. Пусть его кости и мышцы истинного дракона были извлечены, он, однако, собирался вырастить новые. Если позаботиться об этом как следует, надежда есть. Он рассчитывал поскорее вернуться в свое истинное тело и заново взрастить драконьи кости и мышцы, чтобы избавиться от всех этих трудностей с передвижениями, что испытывал сейчас, и не торговаться, тщательно взвешивая каждое слово. Забудь. Я только говорю, подыщи мне какое угодно место, где бы я мог остаться. И вовсе не обязательно вокруг талии. Я просто отправлюсь в твой потайной мешочек, вот. Сюамин еще не сказал ни слова, а сюясянь уже сам несколько раз кряду изменил просьбу, шаг за шагом отступая так, будто проиграл все возможные битвы, униженный и опозоренный. Сюэньминь бросил взгляд на эту пустоту. «Прежде ты скорбел, как о смерти родителей. Теперь же хочешь внутрь сам?» Сюэсянь прикусил кончик языка и безо всякого желания простонал. «Ну да, да! Говори уже, согласен или нет?» Сюаньмин спросил безразлично. «Почему?» Сюэсянь ответил непроизвольно. Твои кости необычны. Сюаминь качнул головой, точно не нашел слов, чтобы ответить этому злобному созданию. Он поразмыслил немного и вынул из потайного мешочка золотую жемчужину Сюэсяня. Как только он повел указательным пальцем, на нем появился не глубокий, но и не поверхностный порез, из которого тут же выступила темно-красная капля крови. Он использовал эту каплю как чернила и, подняв руку, вывел на золотой жемчужине заклинание. Сюэсянь узнал начертание заклинания, ведь когда прежде он занимал бумажное тело, то рисовал на его обратной стороне точно такое же. Сюэаньминь закончил писать, и золотая жемчужина мягко засветилась, и в мгновение ока погасла вновь. Сюэаньминь протянул руку и захватил место, где витал Сюэсянь, щелкнул по золотой жемчужине, и этот щелчок отправил Сюэсяня внутрь нее. Он вовсе не вернулся в свое тело по-настоящему. Скорее, золотая жемчужина выступила обычным предметом, на который можно опереться и получить временное пристанище, и только. Однако даже так он был более чем доволен. Нельзя не сказать, что когда этот лысый осел не выводит его из себя намеренно, его все же можно кое-как счесть приятным. Уже один лишь этот поступок попал в самое сердце желаний Сюэсяня. Прежде чем положить золотую жемчужину Сюэ обратно в потайной мешочек, Сюаньминь опустил взгляд и спросил прохладно. «Снова полезешь наверх». Сюэ Сянь подумал про себя. «Я сейчас весь гладкий и совершенно круглый, без рук и без ног. Куда я полезу?» Однако только что Сюаньминь сделал для него добро, и наглеть вот так сразу в самом деле было бы не слишком хорошо. Так что он ответил необычайно покладисто. «Нет» не полезу. Будешь и дальше припираться и создавать проблемы? Сюэсянь негодующе шевельнул губами, но в конце концов сказал недовольно. Не буду. Видя, что он наконец действительно притих, Сюэминь позволил золотой жемчужине скользнуть на дно мешочка. Теперь это злобное создание и впрямь присмирело. Во-первых, он только что пообещал Сюэминю вести себя спокойнее, Ни в коем случае нельзя было тут же разбраниться, отказавшись от своих слов. Следовало попритворяться хоть сколько-нибудь. Во-вторых, Сюаньмин действительно выбрал для него хорошее место. Прибывая внутри этой кругленькой золотой жемчужины, он, даже желая подпрыгнуть, не мог сделать этого. Кроме как, перекатываясь по потайному мешочку вслед за движениями Сюаньминя, он вовсе не мог сдвинуться. Дзян Шинин не слышал всех торгов Сюэсяня. Однако заметил серию движений Сюаньминя и в общих чертах понял, что произошло. Он указал на потайной мешочек Сюаньминя и спросил. «Его суть не повреждена?» Сюаньминь покачал головой. На этом книжный червь успокоился. Разобравшись с несчастливой жемчужиной Сюэсяня, Сюаньминь смог осмотреть место, где они оказались. Он провел рукой по кругу, освещая пространство огоньком у кончиков пальцев. Это была сооруженная человеком подземная каменная хижина, пол которой слегка клонился на одну сторону. Сюаньминь направил свет от горящей бумаги вдоль наклона. Дзяншинин и луняньцы почти одновременно задрожали, напуганные двумя гигантскими тенями. — Что это такое? Дзянши Шинин втянул холодный воздух, попятившись на несколько шагов. — Звери-стражи-гробницы, — сказал Сюаньминь. Звери-стражи-гробницы. Обычно это вырезанные из дерева или вылепленные из глины чудища, что охраняют вход в захоронение. Имеют разнообразные диковинные очертания. С телом зверя и лицом человека. телом человека и мордой зверя. Сочетанием разных зверей. Стало видно, что длина наклонного пола лишь около 3-4 джанов. А дальше он примыкает к полураскрытой каменной двери по обе стороны которой расположились гигантские свирепые звери, вырезанные из камня. Эти свирепые звери возвышались более чем на Джан, глаза у них были круглыми, лоб высоким, и даже не выказывая гнева, они выглядели грозно и внушительно. Взгляды их были слегка опущены, и от этого казалось, что они с величественным спокойствием испытующе смотрят на проходящих. Свирепых зверей подобной наружности и подобного типа обычно можно было увидеть исключительно в громадных захоронениях правителей и придворной знати. «Стражи-гробницы?» — раз уж пояснил Сюаньмин, Дзян Шинин нисколько не усомнился. И тут же по загривку у него пробежал холодок, а волосы встали дыбом. Он потер собственную руку и спросил. «Неужели этот остров Фэньтоу именно потому и называется так?» Что он огромная могильная насыпь. Услышав его, Луняньцы позеленел лицом. Но я ведь никогда прежде не слышал такой версии. Все говорят, остров Фейнтоу назван так от того, что с виду похож на курган. Будет настоящая могильная насыпь, разве осмелились бы приходить сюда те аптекари? Сюаминь поднял руку, осветив лица из стопы зверей стражей гробницы и сказал: блекло: Вырезано недавно. Насколько недавно? спросил Дзян Шинин. В пределах трех-пяти лет. Если они были вырезаны от 3 до 5 лет назад, значит, и это подземное каменное захоронение построили 3-5 лет назад. Это странно. Для кого его соорудили? Сюаньминь повел рукой, в свете огня, оглядывая место, откуда они упали, затем посветил в сторону туннеля длину которого было не разобрать, и качнул головой. Вернуться тем же путем, что они оказались здесь, было уже невозможно. Так что оставалось только продолжать идти вглубь, чтобы отыскать другой выход. Сюаньминь выставил вперед огонек и сделал шаг. Дзян Шинин и Луняньцы поежились от страха, однако не рискнули оставаться на слишком большом расстоянии от Сюаньминя. Поэтому, помедлив мгновение, струйкой дыма нагнали несколько упущенных шагов и последовали вплотную за Сюаньминем. «Не бояться, не бояться, я ведь и сам блуждающий призрак». Медленно-медленно произнес Дзян Шиньин несколько раз, и ему как будто в самом деле стало немного легче. Сюаньминь прошел между двух огромных зверей-стражей гробницы и толкнул уже полуоткрытую створку каменной двери. Деревянная дверь, даже если она обветшала, и ее не чинили много лет, открываясь, в худшем случае могла просто заскрипеть. Но такая каменная — другое дело. Когда ее толкнули, дверь и пол, оба из камня, стали тереться друг от друга со скрежетом. Звук этот казался особенно глубоким и тихим в гробнице, неизвестно, сколь глубокой. Отдавался множеством наслаивающихся от отчего у любого, кто слышал это, Волосы на теле вставали дыбом. Луняньцы тут же стиснул ноги, чувствуя, что хочет помочиться. Тем не менее, по характеру он был смертельно упрям и не признавал слабости. Он не только не отступил, но и собрался с духом и вышел вперед на несколько шагов. В подобных жутких местах никогда не знаешь, безопаснее ли идти вперед или оставаться позади. Когда Сюанин собирался открыть каменную дверь полностью, Она вдруг ударилась обо что-то, издав глухой звук, и больше ее не удалось сдвинуть, будто она была подперта. «За дверью что-то есть!» — напуганно сказал луняньцы, старательно сдерживая дрожь в голосе. Сюаньмин же не спешил идти смотреть, что за дверью, вместо того осветив огоньком общую картину впереди. «Ой, мама!» — все же не сдержал вскрика луняньцы. В действительности, место, что освещал огонек, судя по виду, должно было быть еще только проходом к захоронению. Оно не отличалось от первой каменной хижины, только было немного уже и длиннее. Так, что и лицо побелело, луняньцы напугали стены по обе стороны прохода к захоронению. Стало видно, что на них нарисованы еще более пугающие, чем стражи-гробницы, свирепые тотемные звери, черты которых, однако, были выведены не черной и не разноцветной краской а красный. «Это... это нарисовано кровью?» В конце концов, луняньцы был еще довольно мал, и он первым поддался страху и растерялся. «Два таких огромных тотема, сколько же понадобилось крови?» Дзян Шинин был мягок характером и тут же вздрогнул, лишь после этого сумев ответить. «Не должно. Принюхайся. Если бы в самом деле рисовали кровью...» Гробница была бы заполнена ржавой вонью. — Тоже верно! Луняньцы очень быстро остыл и вдохнул поглубже с обеих сторон. — Запаха крови нет. Стоило успокоиться, и обнаружилась масса деталей. Например, цвет этих тотемов все еще был довольно ярким. Если бы на стенах и впрямь была высохшая кровь, она давно бы стала красно-коричневой. — Киноварь! Сюаньминь окинул взглядом обе стены. Использование в гробнице крови или звериных форм было распространенной практикой. Применение же наталкивало на размышления, поскольку она обладала свойством отгонять злых духов и сдерживать призраков. Эти тотемы, оберегающие гробницу, рисовали киноварью вовсе не для того, чтобы захороненный внутри получил век безмятежного сна или скорее перешел в будущее существование. Скорее, чтобы подавить его и навечно отрезать путь к перерождению. Можно сказать, это крайне жестокий метод. Хотя Дзян Шинин никогда не видел столь большого захоронения, впервые в жизни бродил по чужой гробнице и не особенно понимал внутренние порядки гробниц в целом, он, однако, очень хорошо разбирался в том, что касалось киновари. Когда жил в лечебнице, он с детства ухом и глазом свыкся с обстановкой и даже не заучивая намеренно, помнил назначение множества лекарств. К тому же он и в свободное время любил снова и снова пересматривать книги о целебных средствах, где, разумеется, говорилось и о киноваре. Использовать киноварь, чтобы нарисовать зверя, забормотал Дзин Шинин. Кто же так ненавидел погребенного? Как сильно обида его врага, что тот совершил подобное? Сюаминь, впрочем, отмахнулся и сказал: Возможно, в гробнице бесчинствует нечто демоническое. Если человек, захороненный в гробнице, не принимал свою участь, то тот, кто занимался погребением, ничего не мог поделать, кроме как применить киноварь, чтобы сберечь мир. Так или иначе, дурно было болтать попусту. И Дяншинин с Луняньцы не строили больше необоснованных догадок. Они увидели, что Сюаньминь уже перестал интересоваться стенами и вместо того переключился на пространство позади каменной двери, и поспешили следом. Едва взглянув туда, Луняньцы изменился в лице. Стало видно, что каменную дверь с обратной стороны в самом деле кое-что подпирала, из-за чего она не открывалась полностью. Однако подпирала ее не какая-нибудь редкая вещь, а человек. Два человека. Один старый, другой молодой. Старик свернулся на земле, рукой прикрывая плечо. Все его верхнее платье было перепачкано грязью и изодрано тут и там. Тыльная сторона руки целиком посинела. И было не понять, от падения это, или он ударился где-то еще. Юноша же сидел обессиленно прислонившись к стене. Веки его были плотно сомкнуты, губы мертвенно бледны. С виду он был так слаб, что не устоял бы на ветру. Быть может, даже слабее, чем дзян шинин. Худоба его доходила до такой крайности, что и скулы выступали необычайно отчетливо. В руке он держал сухие ветки примерно три штуки, что были связаны красным шнуром и беспорядочно переплетались между собой. Если бы Сюэсянь мог в этот момент высунуться из горловины мешочка, чтобы осмотреться, он узнал бы и эти, связанные красным шнуром ветки, и этого обессиленного, осевшего юношу. Это был не кто-нибудь, а именно того, кого они искали. Лу Шидзю. Ши Луняньцы остолбенел на мгновение, затем бросился к нему. Сначала он растерялся, не зная, следует ли ему прикасаться к Лу Убедившись же, что на Лушидзю, где можно рассмотреть, нет явных жутких ран, он не в силах ничего с собой поделать, принялся трясти Шидзю за плечо. Шидзю, Лушидзю, очнись! Тряс изволняньцы. Видя, что Шидзю не шевелится, он толкнул старика на земле. Старик Лю, старик Лю, очнись! Дзян Шинин шагнул ближе. Дай мне взглянуть. Однако, как раз когда он собирался наклониться и посмотреть, Луши Дзю, без кровинки в лице, наконец не выдержал безостановочных встряхиваний няньцы и с усилием открыл глаза. В то же время пришел в себя и свернувшийся на земле старик Лю. Ему как будто снилось, что он шагнул в пустоту. Обе ноги его вытянулись, и он вдруг раскрыл глаза. На некоторое время его старческий, немного мутный взгляд неподвижно застыл. А затем старик медленно оперся о землю и поднялся. Дзянь Шинин поспешно наклонился к нему и подал руку, чтобы помочь ему выпрямиться. Старик Лю и Лу Дзю обменялись растерянными взглядами и несколько потерянно посмотрели на прибывших, словно пробыли без сознания так долго, что им сложно было отреагировать. Глядя на поведение Луши Дзю, дзянь Шинин и Сюаньмин обнаружили, что он в самом деле такой, как и говорил Лу -ци, довольно странный. Просто наблюдая за этими его действиями, было никак не понять, что он слеп. Луняньцы вдруг хлопнул Шидзю по плечу и сказал: "Ты оглупел? Больше не можешь видеть цы? Уже не узнаешь меня?". Этот его хлопок, похоже, наконец привел Лушидзю в себя. Он пробормотал хрипло: "Няньцы", после чего ненадолго пристально всмотрелся в Луняньцы. Его глаза, как ни изгляни, вовсе не были похожи на больные. Когда он рассматривал луняньцы, в них даже можно было заметить свет. Зрачки были один в один, как у обычного человека, только еще чернее. Лишь немного погодя Дзян Шинин увидел, как он все же проявлял и некоторые привычки слепых. Этот Луша Дзю, похоже, узнавал людей чрезвычайно медленно. Зрачки его медленно двигались, пока он долго рассматривал няньцы сверху донизу. Словно бы все еще был не вполне уверен затем даже вытянул руку к колбу няньцы и надавил с силой ощупывая луняньцы втянул холодный воздух сжав зубы и сказал зачем ты снова трогаешь здесь я только что упал и поранил лоб те родинки уже не нащупать услышав это сюаминь поднял глаза и бросил на него цепкий взгляд он увидел что рассыпавшиеся прямо по центру мингу на родинке у луняньцы и впрямь содрались при падении. В нескольких местах были кружки разбитой кожи, где уже образовались рубцы с запекшейся кровью. Действительно, совсем не то, что было изначально. Лучший Дзю, услышав сказанное, потянул к себе руку няньцы, приблизив к самому носу, не иначе, как собираясь присмотреться к его ладони. Няньцы без лишних слов выдернул руку и уже затем, наморщив брови, сказал, «Щупать руку тоже не надо. Вот только на лодке я порезался». А едва ранее стало чуть лучше, как я упал и ушибся. И она открылась снова. После того, как ты понадавливаешь без чувства меры, моя рука и вовсе отвалится. Лушидзю молча убрал руку и кивнул. Похоже, только теперь удостоверившись, что пришедший его младший брат. Он повторил медленно. Луняньцы. Теперь в его тоне, наконец, не было вопроса. Во дворе Луняньцы был настолько взволнован, что даже заплакал. Сейчас же, действительно отыскав луши Дзю, он снова вернул лицу то нетерпеливое выражение: точно отправиться на поиски было вовсе и не его желанием. Дзян Шиньин, наблюдавший со стороны, не находил слов. Впрочем, очень скоро он обнаружил, что лушай Дзю недалеко ушел от него. Когда он закончил ощупывать других, и Луняньцы помог ему встать, Он первым же делом вдруг сбросил руку луняньцы со своей, с таким видом точно ему не нравилось, когда его поддерживают. В лице его совсем не было тепла, даже читалось некоторое невыразимое безразличие. Что за вздорное поведение? Дзян Шинин озабоченно рассматривал братьев, наконец поняв, что имел в виду Сюэсянь, когда говорил не слишком-то близки. Однако самого себя он вовсе не считал слепым и кое-как все же мог отличить искренность от притворства. Было ли это то, как луняньцы выказывал встревоженность дома, или то, какое облегчение промелькнуло на лице Луши Дзю, когда тот только что узнал человека перед собой? Ничто из этого не казалось лживым. Так почему же стоило им подняться, они предпочли напустить на себя равнодушный вид. Став Луши Дзю спросил о состоянии старикалю а затем занялся своими делами и поднял ветки, больше не обращая внимания на других. Сюаньминь окинул его изучающим взглядом с головы до ног, затем посмотрел на старика Лю, и между бровей у него залегла легкая морщинка. «Учитель, разве вы с Сюэсюном не хотели найти младшего брата Шидзю? Увидев, что он хмурится и не зная, в чем дело, Дзян не удержался от напоминания. Сюаньмин кивнул и достал из потайного мешочка золотую жемчужину. Сюасянь перекатывался в мешочки Сюаньминя, мучаясь от головокружения. Прежде, когда еще был бумажным, он ощущал, что золотая жемчужина под влиянием Сюаньминя незначительно изменилась. Сейчас же, оказавшись непосредственно внутри нее, он обнаружил, что изменение это ничуть не незначительное. Поначалу ему казалось, будто он окунулся в горячее озерцо а под этим горячим озерцом к тому же был источник из источника щедро разливался жар и от жара всему его телу было легко и приятно однако по мере того как температура воды в этом озерце поднималась выше и выше становилось все горячее настолько горячо что тело почти обжигало и он с запозданием осознал что горячее озерцо в которое он окунулся это мать его горшок и в нем никак собираются приготовить мясной суп из дракона Увы, сожалеть было слишком поздно. Даже желая выбраться, он уже не мог сделать этого. Так он заметил, что суп этот был к тому же довольно вязким. Руки и ноги в нем сделались мягкими, и он даже не мог поднять их. В таких обстоятельствах он уже не подмечал, что происходит за пределами потайного мешочка. Поэтому для него все спуталось, и он даже не мог разобраться, чем занят Сюаньмин с остальными и с кем они столкнулись. Что говорить о том, чтобы вмешаться в разговор, перебивая. Он вот-вот расплавился бы от этой варки совсем, когда рука Сюаньминя спасла его. Этот лысый осел все же был удивительной штуковиной. Руки его определенно были такой же температуры, как у обычных людей, а то и чуточку прохладнее. Так почему в потайном мешочке, вплотную к животу, золотая жемчужина так сильно нагрелась? Удерживаемый в его руке Сюэсянь испустил долгий вздох. Наконец стало хоть немного прохладнее. Температура духа несколько спала, и голова его тоже стала не такой затуманенной. Он прокатился туда и обратно по ладони Сюаньминя пару раз, чуть сбив температуру всего своего тела. И только после этого остановился скромно и осмотрелся снаружи сквозь маслянисто-желтые стенки золотой жемчужины, тонкие и просвечивающиеся. Луши изумился Сюэсянь. — Вот так сразу и нашли? — Угу, — только и сказал Сюаньминь. Голова Сюэсяня до самой макушки была заполнена кипящей жижей, и реагировал он с некоторым замедлением. Вскоре он отозвался совсем уж вяло. — О, это просто как нельзя лучше. У тебя как раз и связка веток с собой. Помоги мне найти одного человека. Договорив, он так же вяло перекатился по кругу и обратился к Сюаньминю лысый осел заплати сюамин ничего не ответил сюясянь видел как другой рукой он достал несколько кусочков серебра и прищурившись воскликнул лениво позднее верну тебе золотом луший дзю посмотрел в их направлении и сказал луняньцы возьми но не бери слишком много он был молод всего семнадцать и восемнадцати лет с виду однако имел целый набор чудаковатых привычек Ему нужно было содержать семью, поэтому, естественно, желающие его гаданий платили за них. Вот только он не установил определенную денежную сумму, лишь количество. Золото, серебро, медь – целиком и полностью на твое усмотрение. Если ты предпочитаешь дать медь, значит три медика. Если собираешься оплатить серебром – три кусочка серебра. Если же ты съел не то лекарство и хочешь дать золото, все так же три кусочка. Сюэсянь был как раз из тех, кто съел не то лекарство. Каждый раз, приходя за его гаданиями, он рассчитывался тремя небольшими золотыми жемчужинами. Луняньцы по-честному взял с ладони Сюаньминя три кусочка серебра и собирался сунуть их в кошелек лушадзю. Однако лушайдзю остановил его. Мое верхнее платье порвалось. Оставь пока у себя, но не будь жадным. Кто жадный? нахмурился Луняньцы. Лушадзю не обратил на него внимания, только посмотрел в сторону Сюаньмини и спросил: О чем нужно погадать? Сюаньминь протянул ему золотую жемчужину. Заговорил Сюэсянь. Вот об этой золотой жемчужине. Будь добр, помоги мне выяснить, в чьих руках она прежде побывала и где эти люди сейчас. Луши Дзю не взял золотую жемчужину, а просто присел там же, где стоял, ощупал связанные красным шнуром ветки в руке. И, глядя на золотую жемчужину, принялся медленно водить ими по земле. Немного понаблюдав со стороны, Дзян Шинин заметил, что пишет вовсе не луши дзю, удерживая ветки. Скорее, эти ветки рисуют сами по себе, а пальцы луши дзю лишь едва касаются их, и только. Он очень долго пристально следил за ветками и видел, как землю расчертили косые пересекающиеся линии и несколько разбросанных точек. Как только ветки с глухим стуком опали на землю, лушай Дзю нахмурился и поднял их. Он ощупал пальцами знаки на земле. Глаза его были полузакрыты, губы непрерывно двигались, не издавая ни звука, и было не разобрать, что он говорит про себя. Вскоре он поднял голову, глядя в сторону золотой жемчужины в руках Сюэймине, и заговорил, обращаясь к Сюэсяню. «Довольно странно. Удалось найти следы лишь четырех из них». Но есть и еще один человек, определить которого от чего то не получается. Совсем как если бы его не существовало вовсе. Сюэсянь задумался на мгновение, затем сказал. — Всего пять человек? — Что ж, хорошо. Тогда расскажи мне о четверых, которых отыскал. — Угу. Кивнул лушадзю и заговорил. — Первый — рыбак. Второй — тот самый, которого я не определил. Третий — Даос. С четвертым вы должны были встретиться. Это человек из Управы, его родовое имя — Лю. Пятый — этот учитель. Сюэсянь не ответил, про себя думая. — Ладно, об этих четверых я знал и так. — Так что с их нынешними следами? — спросил Сюэсянь еще. Луши-Дзю касался знаков на земле и медленно рассказывал. — Рыбак сейчас на другом берегу реки ваньцини Вы встретите его. Даос совершенствуется в небольшой пещере на вершине горы Паньлун лун в горах Шушань. Советник Лю... Паньлун лун Переводится как «свернувшийся, извивающийся дракон». Он провел пальцами по земле, слегка нахмурился, а затем лицо его снова расслабилось, вернув прежнее безразличное выражение. Вчера ночью советник Лю попал в пожар. Он не переживет сегодняшний день. Об учителе мне нет нужды говорить. Рассказав поочередно о каждом, луша Дзю убрал руку и посмотрел на Сюэсяня. Советник Лю не переживет сегодняшний день, поразился Дзян Шинин. Прежде когда услышал, как во дворе поместья Лю старшая госпожа Лю сказала, что долг должен быть возвращен. Он вовсе не думал, что советник Лю действительно расплатится за все обиды. И уж тем более не полагал, что расплата произойдет так скоро. Услышав его, лучший Дзю снова поднял руку и ощупал землю. Угу, так и есть, не доживет до конца дня. Прямо сейчас он лежит в боковой комнате. Вся семья Дзян погибла от пожара. Чита Дзян после смерти была заключена в камень, неизбежно испытав муки, точно их подожгли, облив маслом. Дурачок Лю Чун все дни проводил в боковой комнате, плотно окутанной иньской ци, что напитывало его годами и едва не лишило жизни. Теперь же и правда время советника Лю подошло к концу. Он умер от огня и закрыл глаза в боковой комнате. В самом деле, долг должен возвращать. Луша дзю посмотрел в направлении Сюэсяня. «Нужно спросить о чем-то еще?» Сюэсянь качнул головой. И вся золотая жемчужина закачалась следом. Все, что нужно узнать, я уже узнал. Лушай Дзю взглянул в сторону остальных. А вам? Услышав его, Сюаньминь обхватил Сюэ пальцами и снова вернул в потайной мешочек. Когда Сюэ сянь выскользнул из слегка прохладных пальцев сюаньминя, он подумал про себя. Хорошо бы я мог вытянуть руки, чтобы задержаться еще ненадолго. Увы, жемчужина была совершенно круглой. Так что без малейших препятствий скатилось на дно мешочка. И Сюэсянь снова оказался в горшке с бурно кипящим мясным супом из дракона. Опустив золотую жемчужину, Сюэньминь вынул из-за пазухи сложенный лист тонкой бумаги. Это был тот же лист, что он раскрывал в комнатах обиталища возвращения на облака. На нем было помечено много всего. Были и иероглифы, и даже схематичные рисунки. Что-то оказалось записано совсем неразборчиво быстрым почерком. Точно заметки делались на ходу. Что-то выведено аккуратно и строго в столбцы. Передавая лист луши Дзю, он не стал разворачивать его. Напротив, сохранил сложенным, но под неплотно прилегающим уголком можно было смутно рассмотреть два первых иероглифа найти человека. Сюамин сказал глубоким голосом: Меня интересует, кто оставил этот лист. Буду очень признателен. Луняньцы все так же честно взял у Сюаньминя три кусочка серебра. Шуэцзю, глядя на лист, поддерживал ветки, выводя что-то на земле. Сюэсянью только упавшему в потайной мешочек, было крайне любопытно разузнать про Сюаньминя. И, пользуясь тем, что его голова от варки еще не пошла кругом заново, он навострил уши, прислушиваясь к происходящему за пределами мешочка. Спустя минуту, как раз когда Сюэсянь снова начинал путаться, Пока его мозг превращался в клейкую жижу, он услышал неясно доносившийся голос луша Дзю: Ты сам? Сюэсянь растерял слова. Сам оставил лист, но принес его к гадателю спросить, чей он. Вот уж точно не вполне здорово. Ему вдруг пришло на ум, как прежде Дзян Шинин сказал, что лекарственный запах от Сюаньминя очень похож на запах средства, которым лечат болезнь потерянной души. Неужели этот лысый осел и впрямь потерял память? Тогда он, мать его, преуспел в том, чтобы притворяться обычным человеком, а? Не только Сюэсянь, но и стоявший в стороне Дзян Шинин и даже Луняньцы, оба не удержались и с чудными лицами уставились на Сюаньминя. Впрочем, Дзян Шиннин с небольшим опозданием ощутил, что такое выражение весьма бесцеремонно, и тотчас же отвел взгляд, изо всех сил пытаясь сосредоточиться на дыхании и успокоиться. Сюаньминь даже не взглянул на них, как будто не почувствовав этих ошеломленных взглядов вовсе. Не изменившись в лице, он все так же спокойно спросил дзю Он точно никогда не был в чужих руках. Луши Дзю ощупал землю, чтобы убедиться еще раз, затем кивнул. Никогда. Сюаньминь тоже кивнул. Премного благодарен. Что требовалось узнать, было узнано, так что заговорил луняньцы Ты не возвращался домой полмесяца, все из-за того, что провалился в это зловещее место. Лушай Дзю как будто не услышал его и указал на дверь за спиной. Путем, которым попали сюда, не выбраться. Нужно идти дальше. Няньцы нахмурился, впившись в него взглядом, и сердито отошел в сторону. Лушай Дзю, не заботясь им, сразу пошел дорожкой гробницы, что вела вглубь, ко входу в захоронение. Старик Лю без единого слова последовал за ним. И вдвоем, один за другим, они прошли несколько шагов. Затем обернулись, посмотрев на Сюаньминя и остальных. «Мы разведали дорогу в общих чертах. Немного не добрались до конца. В этот раз должно получиться». Договорив, он склонил голову, давая знак идти за ними. Сюаньминь мгновение смотрел на них, не двигаясь и ничего не говоря. Затем шагнул следом одновременно слегка наклонив голову к Дзянши Нину и Луняньцы. «Идите позади меня». Оба они согласились и двинулись за Сюаньминем совсем как хвостик. С одной стороны, они были напуганы. С другой, не осмеливались слишком уж приблизиться к Сюаньминю, опасаясь наступить на его подобное белоснежному облаку монашеские одежды. Увидев, что Няньцы все еще сохраняет вид человека, требующего уплаты долга, дзян Шиннин тихо заговорил, обращаясь к нему. Твой брат должно быть измотан до предела. Вероятно, он все время пытался отыскать выход. Видишь, его халат наполовину влажный. Наверное, промок от воды. Пусть даже он более-менее подсох, но неизбежно до сих пор тяжелый. Твой брат сохраняет силы, чтобы идти, потому, конечно, не говорит, если только может промолчать. Луняньцы посмотрел на след воды на земле. Хмыкнул вместо ответа. И заставил себя убрать с лица то выражение. Луши Дзю остановился перед каменной дверью и положил на нее руку. Присмотревшись ко входу в гробницу, он чуть моргнул и сказал: Это может быть несколько опасно. Не забывайте идти вслед за мной. В то мгновение, когда он моргал, Луняньцы не удержался и моргнул тоже, а затем покачал головой и с силой потер ее с обеих сторон. Что такое? Спросил Сюаньмин, заметив его движение боковым зрением. Перед глазами вдруг стало немного расплываться. Няньцы снова старательно заморгал и сказал тихо: "Вроде бы уже получше. Неважно, прежде надо выбраться". Взгляд Сюаньмина скользнул по царапинам у него на лбу и снова упал на Лушая Дзю. Дзян Шинин проследил его взгляд и ощутил вдруг, что что-то не так. Как раз когда он уже почти ухватил ответ, Лучший Дзю толчком распахнул каменную дверь гробницы. Медленно разлился тяжелый пустой звук открывающейся двери. Огонек от талисмана в пальцах Сюаньминя внезапно подпрыгнул и резко погас, безо всякой на то причины.